Глава 15. Ты похож на злого почтальона, которым пугают маленьких детей. Тихо хмыкнул Распутин, выступая из небольшого тенистого закутка, смердящего от расположенных там открытых мусорных контейнеров. Смердело, впрочем, везде. Японский доки далеко не образец чистоты и порядка, как и любые другие подобные им места в мире. "Ты заказывал огневое прикрытие или английского лорда в парадном облачении?" езвительно спросил я, присаживаясь на приволоченный с собой чемодан. Настроение было отвратным. Что быстро уловил княжич, действительно злой, даже как-то осуждающе покачал головой детина, возвышающийся надо мной как горный хребет. Что случилось-то? Местная полиция у меня случилась с раннего утра, начал жаловаться я, доставая сигарету и прикуривая. Сработала сигнализация особняка, и мы, как законопослушные гости страны, вызвали стражи порядка. Эти идиоты вместо того, чтобы заниматься делом, урыжили меня до полудня своими вопросами. Теперь я склонен считать выходные безнадёжно упущенными. Не понял, а задача на почесал затылок Евгений. С какого ляда они тебя там урыжили? Сторожебы, то ладно. Тебя за что? Выясняли, зачем мне понадобилось устанавливать противопехотную сигнализацию направленного взрыва, хмыкнул я. Всё равно им делать было нечего, пока служители морга фрагменты собирали. Ко мне из десяток человек залез. Шли кучно, легли фаршем. Вот в итоге полдня они мне: "Зачем?" А я: "Потому что могу". Противопехотная сигнализация? Кажется, Русь немного сломался. Мины, обычные мины, протянул я. Маленькие. Противопехотные. Сигнализация. Ты точно больной. В очередной раз поставил мне диагноз Русь. Скажи это тем, кто вломился ко мне сегодня утром. Парировал я, аккуратно укладывая окурок в специально взятый для этих целей мишочек. Мы подвергли друг друга изучающим взглядом. Сам княжич Распутин производил впечатление мирного и безоружного благородного, за каким-то демоном приблудившегося в доке. Один массивный револьвер, болтающийся под левой рукой, погоды не делал, а вот позвякивающая обо что-то торчащая из кобуры дула говорила кое о чём интересном. Рос под рубашкой, а той и под штанами имел броню. Совершенно английский котелок, что Евгений посадил себе на голову, тоже внушал мне определённый интерес, потому как смотрелся настолько нелепо по сравнению с лёгким просторным плащом и камзолом Руса, что не мог оказаться всего лишь головным убором. Да и напялил одноклассник его как-то уж совсем низко. Мой внешний вид был куда примечательнее. Высокие сапоги из крепкой зеленоватой шкуры, крепкие штаны из грубой ткани синего цвета, любимого материала обитатских жителей. Рубашка из того же полотна, сверху тяжёлый застёгивающийся плащ из той же шкуры одной интересной рептилии, что и сапоги. Платок на лицо, широкополая почти плоская шляпа сверху. В общем, я был весь зеленоват, загадочен с чемоданом и объёмной торбой через плечо. Тут зоркий глаз Руса заметил вопиющий недостаток в моём облике. А где директор? Почему-то шёпотом возмутился он от всей глубины души. Евгений, вы мне верите? задушевно и максимально фальшиво спросил я зоркого княжича. Не очень. честно признался тот, немного смущённо, как мне показалось. И это взаимно сделал я ему новость вечера. Именно поэтому тут вас прикрывает обеспеченный простолюдин в охотничьем наряде болотного хабитатца, а сэр Алистер Эмберхард в данный момент изволит направляться домой после просмотра полуфинала по гритболу. Директор простым людям не положен, поэтому я обошёлся другим оружием, не могущим выдать моё благородное происхождение. Понимаете, уважаемый княжич, Дитти настоял, покачиваясь и легонько побрякивая скрытой бронёй где-то с минуту, но потом всё-таки отмер, переварив поступившую информацию. "Ты в меня хоть гранаты и не за пули осторожный ты наш", пробурчал он, скорее всего, просто чтобы что-нибудь сказать, и тем самым натолкнул меня на идею. Я легонько подпрыгнул, тут же ощутил неладное и доса烦ливо сморщившись, запустил руки в боковые карманы плаща. "Ну да, так и есть". Анжелика. Ну когда ты успела? Это зачем? недоумённо спросил Евгений, разглядывая сунутые ему в лапищу две ребристые АПГ-1. Помнишь, что с гранатой всё лучше, чем без гранаты, процитировал я ему собственную горничную и решил успокоить. Зато теперь они у тебя, у меня больше нет. Всё, соблаговодите и пройти на место встречи, я винтовку собирать буду. При виде выбранного Евгением для его таинственной встречи места я приглушённо выматерился по-русски, едва удержавшись от того, чтобы сплюнуть. Хуже нельзя было придумать. Причал изгибался буквой П, предоставляя не только возможность мне комфортабельно устроиться за кучей гниющих деревянных ящиков, но и демонстрируя массу других скрытых мест, откуда могли пожаловать нежданные гости. Отвратительно. Многого я от пятнадцатилетнего богатыря не ждал, но сам бы прийти в такое место без отряда наёмников бы не рискнул. Идеальные условия для похищения княжича. Глуши дитину, сбрасывай с причала и тут же увози на какой-нибудь лодочке. Собранный Фуч Джаггер 12 уже был у меня в руках. С ним немцы любят охотиться на лис и учить детей стрелять. А как для меня лучшие винтовки для городского боя не придумываешь. Мало того, что она использует пистолетные 9-миллиметровые патроны, так ещё и обойма аж на 10 толстенненьких здоровячков. Затворчик лёгенький, от прикосновения пальца летает. Оптика хоть и компактная, но настоящая немецкая, качественная. На детях лисах и вообще, оружии немцы не экономят. Внешне винтовка не суразный горбатый кусок металла, из которого торчит длинный ствол, зато легко умещается в чемодан, делясь на ствол, коробку и приклад. Снарядив обоему и натянув платок на лицо, я поймал в прицел лицо Распутина. Здоровяк изо всех сил делал беспечный вид, что получалось у него откровенно плохо. Вадин расхаживал туда-сюда под наиболее ярко светящим газовым фонарём, заложив руки за спину, поправлял свой надвинутый едва ли ненауши котелок, поводил плечами так, что звякание чешуек или колец брони доносилось аж до меня. Я мысленно приказал Арку затаиться на крыше ближайшего к Евгению склада и начал быстро расстёгивать плащ. Предчувствия были самые нехорошие. И тут зарядил ливень. Как будто назло прямо одновременно с ливнем, не дав мне и десятка секунд на протирку прицела, к Евгению подрулила низкая по сравнению с ним фигура и перебросившись с русом парочкой фраз, тут же попыталась огреть его по голове дубинкой. Парень махнул рукой, отправляя агрессора в полёт, кончившийся в мутной дряни, выдающей себя за водозалив. Но это было лишь начало. Рассматривая неуклюжие фигуры, подбегающие к Распутину, Я на бесконечную долгую секунду встал перед выбором: бой или бежать. Это было абсолютно оправдано. Крусо неслись, размахивая руками и зажатыми в них длинными палками-шокерами мужики, одетые в железнодорожную механоброню, ровно такую же, какая используется в играх гритбола. Поршневые механизмы, металлические пластины толстые и грубые, резиновые нашлёпки, дублёная кожа Человек, одетый в такой костюм, практически не опасался выстрелов из лёгкого стрелкового оружия. 3, 4, 5. Трое с шокерами, двое метют в лихорадочно отпрыгивающего подальше от воды княжича Сети, поблескивающего металлом. От одной русь уклоняется, успевая выдернуть свой револьвер и пару раз спустить курок. От конского калибра этой пушки, притворяющейся ручным оружием, одного из нападающих разматывает, буквально вырывая клочья мяса сквозь броню. Остальные злобно орут, тыча в юного богатыря палками, потрескивающими от электричества. Эх, Евгений Данилович, я вступаю в бой бездумно, но не двигаясь с места. Просто стою и делаю выстрел за выстрелом из немецкого охотника на лис, высаживая обойму в бронированных типов. Евгений в это время, запутавшись руками в сетке и получив несколько раз оживтительную порцию электричества, поступает поумному, используя свободную часть организма ноги. Но уйти или разорвать дистанцию ему не дают. Двери ближайшего склада распахиваются, выплевывая подсвет фонаря и влагу ливня. Ещё десяток человек вооружинных каким-то дубьём. Толпа суматошно кидается на моего одноклассника, но я успеваю отстрелить три последних патрона по небронированным целям. Раздаются вопли раненых, пара мужиков в механобране вращают шлемами, разыскивая стрелка. Меняю обойму, наблюдая, как Евгений пытается подняться по стенке, отмахиваясь одной свободной рукой. револьвер ему выбили. Арк наблюдает тоже. У него чёткий приказ атаковать только того, кто использует аурную силу. Холодная логика мне подсказывает, что если я сейчас брошу ружьё и начну приближаться, стреляя из своих револьверов, это будет куда эффективнее, чем продолжение огня из немецкого чуда. Та же холодная логика диктует, что подобный вариант развития событий чреват пропорционально увеличивающимся риском для жизни. Меня в темноте под ливнем не видно. противника. Да. Вторая обойма в максимальном темпе улетает в бестолково дёргающихся мужиков в гритбольной броне. Они, в отличие от обарванцев, реально опасны. Один из них только что подскочил к поднявшемуся Евгению и ударил того в живот, разряжая пороховой накопитель на правой руке. Хлопнуло, и богатырь неплохо так отлетел назад, теряясь во времени и пространстве. Нападающим это стоило потери Одна из выпущенных мной пуль клюнула агрессивного гритбольщика в подмышку, заставляя его захрипеть и упасть. А дальше всё покатилось к чёртовой матери. Бандиты едва ли не хором взвыли. На эти приглушённые ливнем звуки с противоположного конца пирса вывалилась новая группа интересантов, куда лучше одетых, чем докерные бандиты и размахивающих оружием. Кто бы ни ставил засаду на юного Распутина, он явно не мелочился, составляя этапы плана. Вооружённые личности оперативно сблизились с основной командой загонщиков княжичей, но пока не стреляли, они определённо не догадывались, что некоторые из лежащих на земле тел носят пулевые отверстия. В этот момент Евгений показал, что не просто работал грушей для битья, а осуществлял свой хитрый план. Рузгрозно упал в щель между складами, оставив вместо себя на оперативном пространстве заместителя АПГ-1. Я едва успел спрятаться за ящики, как оборонительная граната рванула со всей дури, плечо и бок основательно дёрнула, обжигая и наводя на мысль, что раздавать гранаты непроверенным людям есть верный путь в могилу, который я себе почти протарил сам. Додумать эту полезную мысль мне не дали адреналин, а также вопли и стоны раненных. Полной решимости позже переговорить с русом исключительно на его родном материнском языке, я с лязгом вогнал в немца третью обойму и высунулся из заящиков, чтобы увидеть, как тот выкидывает из такой удобной для него щели вторую гранату. Твоюто. На этот раз меня чудом не задело, но вылизать я не поспешил. Пусть этого придурка сейчас расстреляет любой выживший, но у меня два осколочных от дружественного огня, чёрт бы с ним. Достав пару щепоти грязно-зелёного порошка, я приложил алхимическую дрянь сначала к плечу, потом к боку, зажимая края разрезов. Порошок зашипел, взаимодействуя с кровью и склеивая полученные дырки. Шрамы от ран, закрытых смесью Авиценны, остаются уродливые и толстые на всю жизнь. Но вот на что плевать, на то плевать. Можно действовать дальше. Можно, но сложно. С чем не дружит граната, так это с толстыми колбами газовых фонарей. Усилиям воли я перешёл на аурное зрение, разглядывая мясорубку, устроенную Распутиным. Жизнь истекала из валяющихся на мостовой тел. Стоящих или сидящих я в радиусе 20 м не обнаружил, зато нашёл княжича, почти уже содравшего с себя сеть и сделав голос погубее, облаял его на русском. Мне необходимо было себя обозначить перед Евгением, отвести душу и заодно ввести в заблуждение тех, кто возможно выживет. Схватив Руса за полуплаща, я потащил его за собой на свет, в город. Что бы тут ни происходило, можно было не сомневаться, миссия Евгения потерпела полное фиаско. Пробежав на максимально доступной скорости несколько кварталов, мы залезли в строящееся четырёхэтажное здание, где и устроили себе небольшой привал под шум ливня. А как Няжич очумело качал головой и ругался, пытаясь прийти в себя после двух рванувших едва ли не вплотную к нему гранат. Я втихаря подозвал Арка и сбагрил ему винтовку с приказом потерять её где подальше, а заодно разобраться с оставленным мной в доках чемоданом. Выложенные тканью полости могут навести через чур до тошного полицейского на мысль, что в доках орудовал благородный, чего нам не надо. Позаботившись о главном, я привалился спиной к стене и закурил, сдвинув маску набок. Рус сидел, ковырял в ушах мизинцем и демонстрировал серьёзный упадок духа или что-то иное. Разбираться мне не хотелось. Задача выполнена, осталось довести свою неу внушающую доверие инвестицию до более-менее безопасного места. Меня же самого ожидал где-то неподалёку баркер, за который можно было послать арка. Сейчас я кисло глядел на русского, размышляя, какую же собачью лепёшку он собирается мне подкинуть. Скажет, что ему нужна ещё помощь. Сразу откажу. Распутин показал себя как пятнадцатилетний парень. Обманет с Григорием вполне вероятно, но это на его совести. К боевым автоматонам ведёт множество путей. Решит дальше продолжить сам и где-нибудь сдохнет, будет похищен. Вот наиболее вероятные сценарии, опять же лишающие меня желаемого. Что делать? пристрелить самому, чтобы хоть как-то компенсировать моральный ущерб за две новые дырки в теле и расходы на три билета по гритболу. Евгений Данилович продолжал ковыряться и бубнить себе под нос, проверяя собственный слух, а я провалился в апатию, вспоминая вечер четверга. Ужин мне показался тогда подозрительно вкусным, но за туманной москыта осознал только при виде стоящего передо мной старика халифатса. Азад ибн Масавал Исхак аль-Батруджи выражал свою искреннюю, но очень витиеватую благодарность за спасение от голодной смерти и изнеможения. Беседа у нас растянулась на весь вечер до поздней ночи, и её результатом стал найм почтенного деда на должность повара в особняке. Именно за этой вакансией пристарелый араб и обращался в ресторан, откуда его и выкинули прямо на меня. Азад ибн Масаваль знал множество кухонь мира, прекрасно умел готовить, даже обладал определённым уровнем известности, но по какой-то неозвученной причине сразу же отказался от моего предложения оплатить ему дорогу до халифата. Кто-то теряет, кто-то находит. Дед был хитёр, как касатка, мудр, как змей и болтлив, как 33 попугая, но пользовался этими достоинствами только для того, чтобы расположить к себе недоверчивую Лигран. Вокер же, выдавший изначально старику очень большой кредит доверия, демонстрировал невозмутимость, лучась довольством на грани обострившихся чувств моей ауры. Я же просто был рад тому, что ещё одна жизненно важная вакансия собняка заполнена. жить не полноценно, жить на чемоданах, позора не оберёшься, если об этом узнают. Но и пускать в дом кого попало совершенно недопустимо. Иронично, конечно, что старый араб с совершенно мутным прошлым и настоящим подобраный мной буквально на улице это не кто попало. Но в этом-то всё и дело. Его мне точно не подсунули. Именно он с кряхтением выпрямившийся в полный рост и сыграл роль молодого Эмберхарта под капюшоном. решившего посмотреть гритбольный матч с прислугой в толпе тех, кто не успел приобрести билеты в ложу. Пришедший сигнал импульс от арка был неприятной неожиданностью. Мы отдыхали под плотным надзором С внешней стороны второго этажа здания Ворон разглядел ауры четырёх прилепившихся к стене фигур. Шпионы, преследователи. Зрение Ворона не могло определить наличие у висящих какого-либо обычного оружия, поэтому пришлось действовать наобум. Я схватил свисавшую с левого бедра торбу, которую княжич обозвал почтальонской, и резко её развернул размашистым движением. Торба развернулась свитком, выпуская своё содержимое из гнёзд, устроенных в плотной коже. Отбросив отслужившую свою сумку, я выхватил два револьвера из набедренных кобур и рявкнул уставшемуся на меня Распутину на русском: "Уходим в дождь. Нас выследили". Арк выиграл мне приблизительно половину секунды, просигнализировав о том, что лазутчики решили атаковать. Четыре фигуры почти одновременно метнулись в пустые оконные проёмы. Быстро. Очень быстро. Но уже недостаточно. Ленйеры делают три выстрела. Один раз стреляет правый, обозначая тёмную точку на бледной лице японки, появившейся из ближайшего ко мне окна. Дважды стреляет левый, заставляя судорожно дёрнуться вторую фигуру, ловившую две пули в корпус. Она, эта вторая, даже не успевает скользнуть в помещение, просто выпадая наружу под дождь. Две другие тоже оказавшиеся девушками молодого возраста, с глухими вскриками падают на пол в дальнем от нас конце помещения. Патронов я не жалею, сразу разряжая оборе револьверову павшие фигуры. Подняться на ноги с гранёным чеснаком, торчащим из ступни, дело почти невозможное, но вот метнуть что-нибудь из положения лёжа это запросто у таких резвых барышень. У меня такой опыт на лице написан длинным рваным шрамом. В этот раз обходится. Все три лежащие девушки абсолютно неподвижны, но тем не менее, сунув в пустую пару линьеров в набедренные кобуры, Вынимаю один из плечевой и тщательно прицелившись, всаживаю по 3 пули в лежащее два тело. Самый первый контрольный выстрел не нужен. Попавшая в лицо пуля проделала сквозную дыру в голове. Быстро перезаряжаю все три револьвера, поглядывая на Распутина. Хоть бы он не понял, что у меня четыре детских линьера, а паче того, набедренные кобуры. Это же какой компромат. Какой стыд. А откуда у меня время на пристрелку новых стволов? Эвотих, пробормотал очухавшийся Распутин, стоя на одном месте и аккуратно рассматривая пол под своими ногами. Я мельком оценил его состояние. Взгляд расфокусирован, белки налиты кровью, на руках глубокие порезы явно от сеток, которыми его пытались обездвижить. На указательном пальце левой хваталки болтается кольцо с палочкой запала от гранаты. Красавец. Номобилен. Мы бежим по улицам Токио долго, почти полтора часа. Ныряем в проулки, меняем маршруты, делаем перекуры под навесами парадных. Всё это подзорким глазом Арка, отслеживающего ауры вокруг нас. Ворон работает вхолостую. В такой дождь все, кого выгнал из дому хозяин, либо мертвы, либо мы. Но я не теряю бдительности. Наоборот, вернувшись после смены офиценны, ощущения делают эту бдительность постоянной. У меня определённо осколок в боку, который придётся выковыривать. Наконец мы приходим к остановке трамвая, направляющегося в Гкашиму, и остаётся только ждать, пока он придёт. Даже не спросишь, что это вообще было. Хмура интересуется немного отошедшей княжичу, у которого зверски раскалывается голова. Если тебе не должны были передать простолюдинку, в которую ты влюблён, то остальное меня не интересует. Отрезаю я. А что, если бы так, удивлённо поднимает брови Русс. Тогда я тебя пристрелю, пожимаю я плечами и делаю вид, что лезу за револьвером. Всему есть предел. Нельзя просить благородного ободолжения в ходе оказания которого он подвергает свою жизнь риску по таким мелким поводам. Нет, всё серьёзно, машет рукой Неграмонный испугавшийся княжич. Понимании имеем дела рода. Вопрос закрыт. Почти двухметровое тело богатыря падает в первый утренний трамвай, а я стою под навесом и курю, ожидая своей чёрной кареты. Пусть и получилось всё через задницу, но Григорий того определённо стоит. Заглотив пару таблеток насимова в нагрудном кармане обезболивающего, Я ехал домой, выставляя себе новые приоритеты: попросить старика Араба рассчитать мне новую диету, удвоить время тренировок бега и набора мышечной массы, не забыть про медитации и отработку рефлексов. Мысли о поиске и найме человека, который сможет быстро научить меня использовать разные мелочи вместо оружия, были успешно похоронены. Нужно сосредоточиться на оттачивании того, что я уже знаю и умею. С глупый я сегодня возьми с собой на дело настоящие револьверы и ружьё, то скорее всего это был бы мой последний вечер. Скорострельность, и отдача чрезвычайно важные параметры. Револьверы и ружьё со скользящим затвором. Странный арсенал, ограниченный, требовательный. А может он вовсе не привилегия, а наоборот, попытка лишить обычных граждан доступа к столь простым и надёжным огнестрельным устройствам? Обычные таковые не могут купить, разве что богачи и нувориши. Но где им его использовать? Вопросы, везде сплошные вопросы, а времени, чтобы уделять внимание всему, совсем нет. Некоторые вещи нужно просто принять как данность. Pfff. <sharp inhale>